ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ Черти попытались напасть на крепость неожиданно, но эта затея провалилась. Бдительный сэр Гай выявил противника задолго до того, как выползал и обнаружили, где он, собственно, прячется. Тогда полын Бурьянов дал сигнал к открытому штурму. ВЕЛИКОЕ СРАЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ! Много лет спустя об этой битве сложили песни и баллады. Хотя и черти, и рыцари здорово приукрасили события в свою пользу, на самом деле все было так: выползалы проскальзывали под воротами крепости, но сразу у входа сэр-гай и сэр Чау-Чау просто скатывали эти пластилиновые коврики в трубку и закрепляли их на манер кренделей. Пехота атаковала стены, но без особого успеха. Там держались колли с пуделем. Подумав, жлоб рассредоточил войска и напал со всех сторон одновременно. Рыцарей было слишком мало, и сэр Нюф дал приказ. Каждый сам за себя. В рыцарском понимании это трактовалось так. «Дерись, как можешь, не жди помощи, не проси пощады и помни, выше смерти только честь». Вопящая арава пластилиновых чертей набросилась на пятерых героев и закипела рукопашная. Сэр Льюис наивно надеялся сохранить свою прическу. Так он был буквально заляпан пластилином, от отчего приходил в еще большую ярость. Он изувечил кучу врагов, но черти хитро заманили его в пластилиновую лужу и когда бедный пёс увяз всеми лапами, бросились на него с тыла. Сэр Кросби чихал на свой внешний вид и дрался более спокойно. Черти взяли его из моря. Колли вывел из строя столько врагов, что был просто не в силах повернуть голову или поднять лапу. Но одного из генералов черти так и не смогли у него отнять. Когда же челюсти и сэра Кросби наконец разжали, от генерала остался бесформенный кусок пластилина. Самый страшный бой чертям дал магистр ордена. Ньюфаундлина трудно вывести из себя, но в гневе он страшен. Черти летели в стороны, как щепки. Казалось, что этот черный исполин непобедим. жлоб Полын-Бурьянов был вынужден бросить в бой свою личную армию амбалов. Это были высокие черные черти с уродливо огромной мускулатурой и самыми зверскими выражениями лиц. Окруженный этими громилами, сэр Нюф еще раз прорычал девиз ордена и бросился на врага. Силы были более чем неравные. Однако, когда связанного магистра, представили владыки, его сопровождали лишь четверо амбалов. Четверо! Из пятидесяти! Остальных не мог починить ни один санитар. Сэр Нюф был страшным противником. Некоторое время спустя жалкие остатки пехоты приволокли Чау-Чау. Благородный рыцарь был буквально упакован в толстый слой пластилина. Как его смогли победить – толком не мог объяснить никто. Бедные черти тряслись, бормотали что-то невнятное и со страхом оглядывались на пластилиновый ком, опасаясь, что оттуда вновь вырвется грозный рыжий рыцарь, похожий на медведя. Но больше всего хлопот чертям доставил сэр Гай. Маленький рыцарь, как и всякая чистопородная дворняжка, был необыкновенно смел, вертляв и нахален. Сэр Гай обошел все ловушки, не попался ни на одну хитрость, и если не мог нанести очень серьезные увечья, то кисточек от хвостов подкусывал больше полусотни. Самые ловкие черти буквально сатанели от ярости, безуспешно пытались ссапать неугомонного пса. Да, сэр Гай умел драться в толпе. Здесь он был, что называется, в своей стихии. Он путался под ногами, заставляя всех спотыкаться и падать. Он кусал все, до чего дотягивался. Он ругался на шести языках и, казалось, мог измотать всех, но... Благородный сэр Гай попался на мелочи. Цахнул за пятку какого-то генерала и намертво увяз зубами. Тут его и повязали. Правда, генерал остался хромым, пятку пришлось ампутировать, так как Соргай не желал с ней расставаться.